«Комплекс неполноценности. Промбаза. Пункт дислокации нора. Раз, раз, раз, раз. Уклон. Раз. Нырок проход в ноги. Рывок. Добить ногой в горло. Раз». Владимир остановился. Нормально уже получается. «Да, конечно, до прежней резкости и быстроты еще далеко. Да и о выносливости только вспоминать приходится. Но уже ничего, ничего. Намного лучше, чем было». Поначалу вообще несколько движений в пот бросало, и одышка и сердцебиение, но сразу как прошла эта противная слабость во всем теле, вызванная болезнью, так сразу и стал подтягивать форму. Поначалу понемногу, не спеша, встать с кровати, поприседать, опять лечь, вернее упасть, пережидая приступ сердцебиения, отдышаться, опять встать. За занавеску обеспокоенно заглядывала Алешка. «Волк, ты что, ты лежи, ты больной, тебе же нельзя». Лежу я, лежу, Алёна. Сейчас только немного разомнусь. Затекло все, надо восстанавливаться. И опять встать, присесть, встать, присесть, встать. Надо восстанавливаться. Кризис прошел, надо восстанавливаться. Понемногу стало отжиматься. Там же, за занавеской. В норе хорошо, тепло. Уютно фарчит примус, как его тут называют, а точнее, дядя Сашина паяльная лампа. Привычно уже пахнет сгоревшими нефтепродуктами и готовящейся пищей. Душновато, да. Зато тепло. Можно было бы еще поваляться, повыздоравливать, накопить силы, как говорит Елизавета Федоровна, бабушка Фибры, и ей вторит Лешка. Алене и постоянно при ней находящейся маленькой сестренке Женьке Наташке нравится ухаживать за ним, за больным. Обтирать его прохладной водой, менять белье, давать самодельную утку, испражняться. им до сих пор неприятно, стыдно за то, что им приходилось за ним так интимно ухаживать. Хотя они и виды не подают, и баба Лиза спокойно ему на это говорит, «Ты не мужик, когда болеешь, ты больной, и нечего тут стесняться, женщина и должна за больным ухаживать, и за раненым, пусть приучаются, времена сейчас дикие, пригодится». Но как только пришел в себя, стал вставать, конечно, все, все сам. Кстати, интерьер нары поменялся. Теперь под потолком гроздьями висели цветные полусморщенные шарики воздушные. И спать стало мягче. Пацаны еще натащили целые огромные мешки невысомых белых шариков, которыми, кажется, набивали всякую авангардную бесформенную мягкую мебель. Кресло пуфы в виде шаров. Теперь все спали на этих шуршащих перекатывающихся шариках которыми набили старые матрасы и новые чехлы. К тому же сугробики этих шариков опять были теперь повсюду в норе. По углам, возле ножек столов и табуретов при ходьбе носились за проходящими и норовили попасть в пищу. Женщины ругались, но поделать с этим ничего было нельзя. Невесомые шарики были вездесущие. Отдышался. Даже стал подмерзать. А ну давай еще раз. Вводное. Впереди человек с пистолетом. Раз уход в сторону с подшагами. Раз правое сплетение. Толчок в плечо. разворачивает Двоечка в спину. Пуцет. Рывок за стопы. Добивание. Фух. Подвешенный на цепи, туго перетянутый тросом, грязный-перегрязный мат, найденный в бывшем гараже и подвешенный в одном из помещений промбаза, раскачивался, по поскрипывая цепью. «Еще двоечку! Еще! Еще, еще, еще!» Старый мат, изображавший оппонентов, схрюкивал и дергался от ударов. Соднило ободранное о веревке кулаки, бешено стучало сердце. «Может, и не стоило сейчас в таком темпе восстанавливаться, а вернее себя загонять?» Но выхода не было. «Надо быть в форме, очень надо, быстро надо». Тем более, что такие интенсивные тренировки позволяли не думать о том, что сейчас с Наташей, которую забрали люди креста. Сколько там времени пломбир тогда дал на восстановление? Неделю-две. Прошло значительно больше. Он скрылся с прежнего места жительства, получается, оставив Наташу-заложницу в руках уголовников. Кого волнует то, что он заболел, чтобы без сознания и мог в принципе умереть? Он не заблуждался по поводу благородства той уголовной братьи. Вернее, был вполне уверен в их верности слову. Сказали, что если через две недели не появишься, бабе твоей будет плохо. Значит, так и будет, так и есть. Черт побери. Что с Наташей? Вот он втравил ее. Сначала спас, получается, потом втравил вот эту разборку с уголовниками. Теперь она... Что вот с ней? Лучше не думать. Лучше и серию по мешку мату с имитацией броска. Надо ее искать, надо ее вытаскивать, надо восстанавливаться. Судорожно, уже какими-то рывками бьется сердце, сил уже нет, рухнул настоявший поблизости стул. Отдышаться. Какой же я все-таки чмо? Как сказал бы, как, как кто сказал бы? Вовчик? Нет, не его лексикон. Так Хронов, сказал бы, поганец. И что не так? Сбежал с деревни, убоявший разборок с Громосеевым, оставил подругу в деревне, раскрутился в городе на чужие-то деньги. И все почти потерял потом. Все, что не удалось, что не успел вывести в нору. Пистолет потерял, автомат не свой, Аленый автомат потерял. С неадекватным соседом справиться не смог, прыгал, как заяц, по этажам от картечи. Лешку защитить тоже не смог. Хорошо Диего тоже вмешался. Ох, да, что же за жизнь такая-то пошла, что же за чмо-то такое. И тогда на поляне с уголовниками тоже. Стать, еще поработать с мешком? Нет, нет уже сил, так и сердце посадить можно. Ну, надо, надо скорее восстанавливаться, ехать в город, искать этого пломбира, разбираться с уголовниками, через них искать Наташу. Тут тоже не все здорово. Пока он болел, пацаны окончательно выпряглись. В последнее время пошли какие-то ссоры, разборки. Он не вникал, допсы не допускали его до своих внутренних дел. Женька ходит постоянно насупленный. Он, Владимир, думал, что, возможно, ревнует его коленки. Это было бы неудивительно. Алешка проявляла явно к Владимиру не только дружеские чувства, хотя он и старался по возможности не давать повода. Ну как ты не дашь повода, когда периодически проваливаешься в беспамятство, а она за тобой ухаживает? Но оказалось все серьезнее, чем юношеская ревность. Разборки были среди самой группировки. И вот уже второй день из псов обедают только Женька и Лешка, а вся остальная компания куда-то пропала. Женька ничего не говорит. Ушли в свободный поиск? Почему без своего командира? Никогда такого не было, чтобы Женька оставалась на хозяйстве, когда банда уходила за зипунами, как говорили в старину еще во времена разин Володь, в дверь бывшего чьего-то кабинета, который Владимир облебывал себе под спортзал, постучались. Можно, Алена? Ишь ты, трусы ведь мне меняла, а теперь спрашивают разрешение войти. Заходи. Вошла, зыркнула по сторонам. Занимаешься? Да, надо, восстанавливаюсь. Молодец, пошли обедать. В железку не стучали, чтобы не привлекать. Все равно все в норе, кроме тебя. А пацаны? Второй день нету. Да я заметил. А где они? Чего раньше не спросил? И шалый в увел. Сказал, что знает, где можно оружием разжиться. Если не очковать, говорит. Шалой? А как же Женька? Как же Джонни их отпустил? Лешка сделала круглые глаза. Ты что, не знал? Его же свергли. Как свергли? Отстранили, типа, от руководства? Ну да. Типа отстранили, голосованием. Он хотел с вампиром на ножах сначала драться, и я не дала. Ну и он обиделся на всех. А вампир пацанов всех увел на дело. Теперь второй денег нету. Попали? Наверное. Без Женьки то Это жендос все продумывал. Ошал, и он. Ясно. Владимир поднялся. Надо было мне раньше сказать. А мне раньше спросить. Надо в город ехать, выяснять. Что за дело, куда? Ты знаешь, нет? Это плохо. Но я знаю, где можно максимум информации получить. Все равно я туда собирался. Надо ехать. На чем? Они ведь твою буханку забрали, на ней ведь поехали».